наконец был обнаружен. Астропад наносила записи своей кровью, и пергаментные листы ее протоколов, пестревшие новыми датами и символами, покрывали пол каюты ковром покрасневших листьев. «Корона — это Колхида», — заговорил Заткиил, указывая на размазанный символ. Эти вспомогательные метки показывают, что послание продиктовано Повелителем Легиона. Добавил он, обводя пальцем ряд знаков, о значении которых рискиил даже не догадывался. Остропаты редко прибегали к роскоши общения при помощи слов или фраз. Вместо этого они пользовались обширным каталогом символов, передавать которые было значительно легче. Каждый символ имел свое значение, но в сочетании с другими знаками толкование приобретало более широкий спектр. У несущих слова имелся свой код – в котором корона, похожая на корону Калхиды, обозначала и родной мир, и лидера легиона. «Два глаза, один слепой», – продолжал Заткиил. «Это орден Корфаэрона». «Он нас о чем-то просит?» – спросил Рискиил. Из множества рисунков, большую часть которых составляли бессодержательные образы и закорючки, рожденные галлюцинациями, Заткиил выделил еще один символ – свернувшуюся змею, абстрактное геометрическое обозначение системы Калта. «Его шпионы подтвердили, что ультрамарины собираются в системе Калта», сказал Заткиил. «Все, кроме нескольких легионеров из отряда почетного караула, о которых мы говорили. Значит, мы покончим со всеми ними одним ударом», уверенно заявил сержант-командир. «Как и записано, брат», подтвердил Заткиил, невесело усмехнувшись. Он закончил исследование записей Астропата и стряхнул с перчаток хлопья засохшей крови. «Все готово!» – произнес он, обращаясь к самому себе и предвкушая триумф и похвалы, которые достанутся ему, Заткиилу. «Слово будет исполнено!» Гневный продолжал свой путь в Варпе, и Цест проводил время в тренировках и медитациях, Отчасти, чтобы занять свои мысли, а также, чтобы восстановить форму после жестокого поединка с Брингаром. Во время дуэли космический волк вел себя словно одержимый. Цест чувствовал это в каждом ударе, в каждом боевом кличе. Но это не было изменением разума под влиянием варп-чудовищ, как в случае с экипажем огненного клинка. Нет, это скорее не внешнее воздействие, а врожденная черта. Словно часть генетического кода, служившая основанием структуры легиона Лемона-Русса, каким-то образом ослабела. Примитивная свирепость, как назвал для себя это свойство ЦЕСТ. Животная жестокость, которая должна проявляться только в присутствии врагов космических волков. Виновен ли Варп в том, что эта черта стала доминирующей? Ультрамарин постоянно видел ее примеры даже среди членов экипажа, порой проявлявших настоящую одержимость. В последнее время пришлось удвоить численность вооруженных патрулей, и они постоянно несли потери из-за влияния варпа даже под защитой поля Геллера, окружавшего Гневный. На корабле было зарегистрировано 17 смертей, приписанных воздействию имматериума, и это уже после побоища, учиненного в отсеке лэнс-излучателей, который в тот же день закрыли наглухо. Все равно полученные повреждения вывели из строя всю батарею, и на гневном ни у кого не было желания посещать этот залитый кровью ангар. Самоубийства и несчастные случаи стали обычным делом. Один рабочий был даже убит, и виновника так и не нашли. Экипаж корабля все сильнее охватывал массовый психоз, наведенный варпом. Яростная бездна ничем не проявляла своего присутствия. Несущее слово продолжали путь по империи, не возражая против преследования гневного. Затишье тревожило Цеста, оно всегда предвещало беду. Резкий удар сбоку по голове заставил капитана Ультрамаринов поморщиться от боли и прервать размышления. «Ты, кажется, чем-то озабочен», – произнес стоявший напротив него в боевой позиции Сафракс. Ловко вертя в пальцах дубинку, он стал обходить цеста. Двое астартес, одетые в тренировочные брюки и свободные рубашки, сошлись лицом к лицу в одном из спортивных залов корабля для проведения ежедневных занятий с оружием. На данном этапе они использовали боевые дубинки. Тело цеста уже и так покрылось синяками и ссадинами от десятков точных ударов его знаменосца. Сафракс был прав, его мысли были далеко отсюда, все еще в яме для поединков, в схватке с Брингаром. «Может, перейдем к следующему этапу?» предложил Сафракс, показывая на пару мечей в зажимах сервитора-оружейника, на корпусе которого, словно на стеллаже, разместились самые разнообразные образцы клинков. Цест покачал головой и жестом дал понять, что с него хватит. «На сегодня достаточно!» Сказал он, опуская дубинку и протягивая руку за полотенцем, предлагаемым служителем, чтобы вытереть вспотевшие плечи и шею. «Не нравится мне это, Софракс, добавил капитан, передавая оружие сервитору. «Тебя не удовлетворяет схема тренировок?» — уточнил знаменосец. В отличие от Антиго, ему был недоступен скрытый смысл в высказывании Цеста. «Нет, брат, меня тревожит это спокойствие, мы не наблюдали никаких действий со стороны яростной бездны вот уже две недели, или около того, насколько я могу судить о проклятом Имперее. А разве это повод для беспокойства, а не преимущества?» – спросил Сафаракс, не прекращая заключительных упражнений для расслабления мышц. «Нет, я так не думаю, МакРейдж становится все ближе, а мы не можем ничего предпринять, чтобы остановить несущих слова». «Нам даже неизвестен их план, будь проклят обморок Мхатепа. Сест остановился и посмотрел в глаза Софракса. «Моя надежда тает, брат. Я стал склоняться к мысли, что они не пытаются нас уничтожить, потому что им это не нужно, потому что мы больше не представляем серьезной угрозы их миссии». «Верь в могущество Императора, капитан! Верь в него, и мы победим!» Убежденно воскликнул знаменосец. Цест вздохнул, ощущая на своих плечах непомерный груз. «Ты прав», — сказал он Сафраксу. Знаменосец, безусловно, не обладал проницательностью Антиго и его способностью к сопереживанию, зато его здоровый прагматизм был непоколебимой скалой в этом море сомнений. Цест сбросил пропитавшуюся потом рубашку, накинул на плечи свободную накидку и направился из тренировочного зала в вестибюль, где его поджидали слуги с доспехами. «Капитан, если я тебе больше не нужен, я продолжу тренировку в одиночестве!» — крикнул ему всред Сафракс. «Хорошо, брат!» — задумчиво ответил Цест. «А я должен кое-что посмотреть». Барингар грузно шлюпнулся на скамью в каюте, отведенной ему адмиралом Каминской на борту Гневного. Он сидел в полном одиночестве в окружении множества пустых бочонков и громогласно рыгал. Крововые когти скрылись в своей казарме. Брингар пришел сюда после проигранной дуэли с Цестом, ни с кем не разговаривал и не отвечал на утешительные реплики своих боевых братьев. Поведение старого волка свидетельствовало о желании уединиться. Но не все поняли его намек. В полутемную комнату вошел Цест, и Брингар, прервав свои мрачные раздумья, поднял голову. «Волчий мед закончился!» Пробормотал он, явно опьянев, несмотря на энергичное противодействие преомнора и аолитовой почки. Этот напиток, привезенный из Фенриса, был сварен с единственной целью – преодолеть сопротивление генной физиологии Астартес и вызвать хотя бы временную интоксикацию. «Зато теперь он в тебе, дружище!» Добродушно усмехнулся Цест, хотя и испытывал мрачное предчувствие. Брингар, ворча, отшвырнул пустую кружку и поднялся. Он был без доспехов, в простой одежде серого цвета, из-под которой выбивалась косматая шерсть. На груди, как обычно, болтались амулеты и обереги, а ниже еще виднелась отметина от зуба меча, хотя рана уже зажила. «А ты, похоже, оправился в Ультрамарин!» — сердито заметил Волк. Его агрессивность явно ничуть не уменьшилась за несколько прошедших часов. На самом деле у Цеста, несмотря на тельца Лорамара, ускоряющее выздоровление, еще болела челюсть и ныл живот. Но Ультрамарин кивнул, не желая в этом признаваться. Дело сделано, сказал он. Ты благородный воин, Брингар. Более того, ты мой друг. Я уверен, что ты признаешь результат дуэли. Космический волк обвел единственным глазом стул в поисках выпивки потом раздраженно фыркнул, и Цесту на мгновение показалось, что он готов снова затеять драку, но Брингар расслабился и хрипло вздохнул. «Да, я признаю решение, но предупреждаю тебя, Лисимах Цест, я не выношу тех, кто заигрывает с варпом. Пусть держится от меня подальше, иначе мой клинок встретится с его проклятым языком». Он придвинулся в полотную ультрамарину, и лишь подрагивание бороды указывало на то, что его губы двигаются. «А если ты снова встанешь у меня на пути, его судьбу будет решать уже не дуэль чести!» Цест помолчал, не отводя глаз от напряженного лица Брингара. «Очень хорошо!» – согласился он и добавил. «Брингар, ты мне очень нужен в этой битве. И мощь твоих рук, и твоя несокрушимая отвага!» Старый волк презрительно усмехнулся. «Но не мой совет, верно?» Цест уже открыл рот, чтобы возразить, но Брингар не дал ему заговорить. «Ладно, ты получишь и то, и другое», — сказал он, указывая на дверь когтистой рукой. «А теперь проваливай. Я уверен, где-то здесь еще есть выпивка». Цест тяжело вздохнул и вышел. «Да, Брингар будет продолжать сражаться, в этом он был уверен» но он лишился более важного – его дружбы. Однако, на сожалению, по этому поводу времени не было. Ультрамарин отправился к капитанскому мостику, но на полпути получил сообщение по вокс-передатчику, запищавшему на его вороте. «Капитан Цест?» – раздался в наушниках голос адмирала Каминской. «Слушаю вас, адмирал». «Вас срочно вызывают в изолятор», – сказала она. «По какой причине, адмирал?» – не скрывая раздражения, спросил Цест. Лорд Мхотеп пришел в себя. После ухода цеста Брингар отыскал последний бочонок волчьего меда и стал жадно пить, роняя на бороду пену и капли жидкости. Его ничуть не взволновало восстановление сознания Мхотепа, и Брингар снова погрузился в меланхолию. Путешествие в Варпе подействовало на космического волка сильнее, чем он был готов признать. Его зрение затуманилось, нос почуял запах холода, а в ушах зазвучал плеск океанских волн. Брингар вытер глаза тыльной стороной ладони и вспомнил, как стоял на зазубренном гладчере в одной набедренной повязке и с кремниевым ножом в руке. «Это не было наказанием», — вспоминал он, вновь переживая эпизоды своей юности. «Это было наградой». К такому испытанию допускались только самые сильные и отважные юноши Фенриса. Оно называлось испытанием крови, но космический волк так редко о нем говорил, что название ему не требовалось. Брингар лицом к лицу столкнулся с кошмарами фенресийской зимы и первым делом отыскал длинную кость давно погибшего хищника. Прикрепив к ней нож, он получил копье, а потом на леднике и в тундре терпеливо разыскивал недолговечные следы потенциальной жертвы. Добыча стоила ему колоссального напряжения сил, поскольку даже самые смирные из всех животных Фенриса были злобными монстрами. После того, как плоть была съедена, он набросил на плечи шкуру, и часть убитого зверя навсегда поселилась в его сердце. Без его меха и мяса Брингар погиб бы в первую же ночь. Потом он заострил его кости и сделал еще несколько ножей на тот случай, если потеряет свой. И сухожилий он сплел леску, а маленькая косточка из внутреннего уха служила крючком, когда он удил рыбу в море. Челюстную кость он расколол пополам и носил с собой как дубинку. Брингар отправился в обратный путь к клыку и, спускаясь с средняка, пользовался короткими проблесками зимнего солнца, чтобы определить направление. Острые льдины крошились под ногами и грозили сбросить на скалы в одну из зияющих впадин. Дубинкой из челюстной кости ему не раз приходилось отгонять покрытых чешуей хищников. Один раз на пути его подстерегла снежная рысь, но он сумел прижать извивающуюся кошку к земле и впился зубами ей в горло, насыщаясь теплой кровью. Путешествие было долгим. Броском костяного ножа ему удалось убить пикирующего ястреба. Он преодолел горный хребет. Добравшись, наконец, до ворот клыка, Брингар понял, чему должно было научить испытание. Неспособности выживать и бороться, и даже нерешимости, необходимой для каждого Астартес. Урок испытания крови был гораздо труднее. «Мы все одиноки», – пробормотал Брингар, допив последние капли волчьего меда. Его мысли снова вернулись к испытанию крови. Он вспомнил, как на утесе, над тропой, по которой он шел, появился огромный косматый черный волк. Хищник наблюдал за ним долгое время, и Брингар понял, что это вульфин, полумистический зверь, рожденный из земли Фенриса, чтобы уничтожать слабых. Тот же самый Вулфин сидел сейчас напротив Брингара и смотрел на него своими темными глазами. Космический волк встретил его взгляд. В зрачках зверя отразилось его лицо. «И ты одинок», — сказал Брингар. «Мы все стадные животные, но это всего лишь видимость. Мы держимся стаи, потому что без стаи не было бы Легиона. Мы одиноки, абсолютно все. С таким же успехом на этом проклятом корабле могло больше не быть ни одной живой души. Только ты и я». Вульфен ничего не ответил. «Только ты и я», — хрипло повторил Брингар. Вульфин встряхнулся, как собака, вышедшая из воды. Потом протяжно зарычал и встал на все четыре лапы. Он был ростом с лошадь, и морда находилась на уровне головы космического волка. Вульфин поднял что-то с пола и бросил к ногам Брингара. Это был болт-пистолет. Рукоять украшали костяные пластинки от ножа, с которым Брингар дошел до клыка после испытания. На торцевой части болтался костяной крючок, привязанный бечевкой из сухожилий. Когти ястреба и зуб снежной рыси украшали корпус оружия замысловатой мозаикой, изображавшей черного волка на фоне белоснежных снегов зимнего Фенриса. а – проворчал боец волчьей гвардии, нагибаясь за оружием. «Вот к чему все это!» Судьба предстала в виде решетки из пересекающихся нитей потенциальных возможностей и вероятного будущего. Участь не была определена, она состояла из серии последствий, и любое, даже бесконечно малое действие вызывало определенный резонанс. Махатеп мысленно просматривал миллиарды нитей судьбы. В тишине и уединении камеры заключения в его мозгу постоянно возникали непрошенные видения. Вдали выгорали галактики, и их огни распространялись по бескрайнему серебристому небу. Рушились бесконечные слои реальности, в которых кипела жизнь. Представления об истории и человечестве вызывали перед мысленным взором огромные города, поднимавшиеся словно весенняя трава. Затем они разрушались, и на их месте вырастали башни, превосходящие по высоте шпили Проспера. Воспоминания Мхотепа вспыхивали на фоне неба и становились целыми мирами Он полностью погрузился в медитативный транс и увидел дворец императора и его золотые стены, сверкавшие под солнцем Перры. Но вот все украшения пропали, а фрески и мозаики сменила оружейная сталь Дворец превратился в крепость и пушки черными пальцами показывали на врагов, спускавшихся с небес в языках пламени Яркое видение потускнело от поднятой взрывами земли и кровавых брызг. Братские легионы поднимались друг против друга, а из темноты, по призыву падших мудрецов, выскакивали хищные оборотни. Боевые машины взлетали к самому небу и заслоняли слабеющее от дыма солнце. Покрасневшее от крови небо раскалывалось от изрыгаемых ими грома и молний. Потом небеса вздрогнули от хохота, И император человечества, взглянув вверх, увидел на багровом горизонте черные тени. Ослепительная вспышка, сравнимая только со взрывающейся звездой, обожгла радужную оболочку глаз Махатепа. Когда зрение восстановилось, никакого сражения уже не было. Не было и императора. Осталась только камера и ощущение ускользающей цели, которая быстро испарялась из сознания. «Здравствуй, Цест!» Произнес он, как только избавился от последствий транса и заметил, что в каюте находится капитан ультрамаринов. «Я рад видеть, что ты опять с нами, брат», — сказал тот. До сих пор он стоял у самой двери, но, наконец, решился подойти к Мхатепу. Сын Магнуса повернулся к ультрамарину и слегка поклонился. «Как я вижу, ты еще не намерен предложить мне другое помещение». Еще до того, как Мхотеп очнулся, Цест отдал приказ перевести его в камеру сразу, как только позволит его состояние. Никаких сомнений в его способностях уже ни у кого не было. А это означало, что Мхотеп нарушил эдикт Никеи и связан с варпом. Цест до сих пор не мог решить, должен ли он использовать эту связь или ее следует разорвать. «Ты пришел узнать, что я выведал у брата Ултиса», – спокойно продолжал Мхотеп. Его осведомленность встревожила Цеста. «Не беспокойся, я не собираюсь вторгаться в твой мозг», заверил его сын Магнуса, заметив смущение собрата. «Какая еще причина могла привести тебя ко мне?» «Значит, его звали Ултисом?» «Верно», – кивнул Мхатеп и, подобрав край накидки, сел на койку. Доспехи космодесантника он снял еще до медитации, и они лежали в углу вместе с остальным имуществом. Но Цест заметил, что в его ухе все еще поблескивает серьга в виде скоробоя, хотя Мхатеп так и не скинул капюшон. Что собираются сделать, несущее слово? Все начнется с Формаски. Коротко ответил Мхатеп. Цест поднял на него недоверчивый взгляд. Это вторая Луна Макрейджа, обычная голая скала. В ней ничего нет. Напротив, Ультрамарин, возразил Мхатеп. В ней есть все необходимое. «Я не понимаю», — признался Цест. Мхотеп поднял голову, и в его глазах сверкнуло багровое пламя. «Тогда разреши, я тебе покажу». Цест отпрянул, но Мхатеп, нагнувшись вперед, приложил к голове ультрамарина открытую ладонь. Глава пятнадцатая. Надругательство, видение смерти, исповедь. Скраал снова преодолевал жаркую темноту но теперь он поднимался, используя трубопроводы и вентиляционные шахты, любые проходы, где никто не мог заметить его приближение к верхним палубам яростной бездны. Наконец он с удивлением увидел, что добрался до того самого места, откуда бежал несколько недель назад, оставив погибшего Антиго. Он вернулся в собор. «Скрал обнаружил, что и Антиг тоже все еще здесь». Его тело расчленили, не снимая доспехов, и темно-голубой керамид почти полностью скрылся под слоем высохшей крови. Скраал узнал ультрамарина только по значкам его легиона. То, что лежало перед ним на носилках, охраняемых молчаливыми прислужниками, уже нельзя было назвать трупом. У Антига не было даже головы. Обитатели диких миров, как было известно Скраалу, порой расчленяли поверженных врагов и приносили своим жестоким богам человеческие жертвы. У пожирателей миров тоже имелись воинские традиции, кровавые по большей части, но в них не было ничего общего с религиозными извращениями дикарей. А то, что этим занимались Астартес, тем более такие утонченные лицемеры, как несущее слово, поразило Скраала не меньше, чем стрельба яростной бездны по кораблям имперской флотилии. Да, галактика меняется, и меняется очень быстро. Слова, сказанные Заткиилом много дней назад, снова прозвучали в голове пожирателя миров. В собор вошли двое Астартес, и Скраал забился поглубже в тень. В одном из них он узнал того воина, с которым сражался здесь же в день бегства. Он удовлетворенно усмехнулся, заметив на лице несущего слова, там, где его кулак раздробил в скулу и челюсть, металлическую конструкцию. Воина, назвавшего себя тогда Рискиилом, сопровождал капеллан в темных доспехах. Это был один из лидеров легиона, в шлеме, похожем на череп, с дыхательным аппаратом, вмонтированным в ворот, и с жезлом, символизирующим его сан. Рискиил отдал прислужникам молчаливый приказ. Словно инстинктивно понимая своего господина, слуги поспешно поклонились и взялись за ручки носилок. Подняв останки Астартес на плечи, они вслед за капелланом вышли из собора. Рискиил неторопливо шагнул следом и так внимательно уставился в темноту, что Скраал решил, будто его обнаружили. Однако несущий слово вскоре отвернулся и последовал за мрачной процессией. Пожиратель Миров, опустив цепной топор, стал пробираться за ними. Сохраняя достаточную дистанцию, Скрал прошел за своими врагами по уставленному статуями коридору, который, как он полагал, вел к носу корабля. До сих пор он избегал передней части судна, предпочитая скрываться в служебных помещениях машинного отделения, но более подробное знакомство с противником стоило риска. После недолгого преследования Пожиратель Миров оказался в темном помещении освещенным только огоньками свечей. Скрал не спускал глаз с насильщиков и заметил, что прежде чем войти в следующее помещение, они произнесли молитву перед герметично закрытыми дверями. Слов он, конечно, разобрать не мог, но почтительную интонацию уловил безошибочно. Темнота окутывала его словно плащом, и Скрал рискнул пробраться внутрь. За дверями оказался анатомический театр. Центр зала занимал хирургический стол, а вокруг поднимались ряды скамеек, но зрителей не было. Предстоящий ритуал или эксперимент, вероятно, требовал секретности. Капеллан набросил поверх доспехов оторученный черной каймой балахон и жестом приказал носильщикам пройти к столу. Бессловесные слуги поспешно скользнули вперед и, почти не разгибаясь, начали перекладывать с на стол части тела Антиго. При виде этой сцены у неверующего и циничного пожирателя миров от ярости перехватило горло, а в сердце заклокотал гнев. Как будто разъятое на части тело ультрамарина было всего-навсего подлежащим разборке механизмом или кусками мяса, выставленными на прилавке. От горя и негодования он окаменел, словно вся кровь вытекла из него, и вместо нее образовался лед». Скраал совершил за свою жизнь немало ужасных деяний. Ему приходилось убивать невинных в Схоломградском мешке и при сожжении Эталионского флота. Совсем недавно, на Баккатриум Вероне, он хладнокровно убивал только ради утоления жажды крови, но это совсем другое. Это рассчитанное и точное ритуальное расчленение Астартес было таким жестоким и разрушительным, что его сущность теперь утрачена навечно. Для Антиго не будет ни почестей, ни смерти на поле боя, как подобает достойному воину. Нет, это полное уничтожение, ужасное и бездушное. Подумать только, его боевой брат жестоко посрамлен такими же Астертес, как и он сам. Скралу пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не выскочить из укрытия и не перебить прислужников, участвующих в отвратительном ритуале. Капеллан подошел к столу, и по его знаку, слуги раболепно кланяясь, попятились к выходу. Взяв со стола руку Антига, Капеллан внимательно ее осмотрел. «Но здесь не хватает головы», — заметил он, возвращая мертвую конечность на стол. «Ее потребовал в сорик», — пояснил Рискиил. «Понимаю. И теперь наш всеведущий повелитель желает, чтобы мы использовали останки ради дальнейших благодеяний варпа». Слова Капилана прозвучали почти вызывающе. «Ты заговариваешься, Экталон», — одернул его Рискиил. «Не советую тебе забывать, кто на этом корабле хозяин». «Молчи, Подхалим!» — огрызнулся Экталон. «Всем известна не только твоя преданность, но и твои амбиции». Рискиил вздернул подбородок, чтобы ответить, но Капеллан не дал ему такой возможности. «Придержи язык! Подумай о судьбе тех, кто остался на бак Катриумвероне». А прежде чем говорить о хозяине, вспомни о Ултисе. В этом зале...» Капеллан обвел руку и мрачное помещение. «Ты полностью подчиняешься мне!» Заткиил и его высохший астропад воспользовались своим шансом и заключили договор со всориком. «Теперь моя очередь, и при помощи этих останков я получу предсказания. И прекрати разговоры! Мне нужно сосредоточиться, а ты испытываешь мое терпение, Рискиил. Второй несущий слово, пристыженный этой тирадой, отошел от стола, предоставляя капилану заняться его работой. Скраал злорадно ухмыльнулся, но был удивлен разногласием в рядах несущих слова. «Руки воина!» – произнес Экталон, проводя закованными в броню пальцами по ладони Антига. «Сильные и послушные, но мне этого мало!» – Капеллан показал на Торс Ультрамарина. «Вскройте!» Один из прислужников вытащил из-под стола лазерный резак и провел лучом по нагруднику Антига. С керамита сорвался золотой орден и со звоном упал на пол. Несущее слово не обратили на это внимания. Прислужник с резаком удалился, а капеллан, сунув пальцы в разрез и кряхтя от натуги, раскрыл грудную клетку ультрамарина. Показались все внутренние органы «Астартес». Скрал рассмотрел оба сердца и третье легкое, а также вывернутую костяную пластину, образовавшуюся из ребер. Капелан, глубоко запустив руку, вытащил один из органов. На вид это была либо аолитовая почка, либо амофагия. Икталон невозмутимо осмотрел свою находку, отложил в сторону и вытащил пучок кишок. Разложив их на столе, капеллан долго всматривался в петли и изгибы, обогренные кровью. На Макроидже ничего не подозревают, прошептал он, озвучив результат исследований. Затем, прикоснувшись пальцем к сгустку крови, добавил: Вот и наш маршрут. Путь перед нами открыт. А как насчет Калта? Не подходя к столу, спросил Рискиил. Это пока не ясно», – ответил Икталон. Перед Корфойроном нет никаких препятствий. Перед Корфойроном нет никаких препятствий, кроме тех, что он создает себе сам. Капеллан снова пристально взглянул на открытую грудь Антига. В третьем легком образовался узел вен. Здесь Жиллиман представлен обычным человеком. Не примархом, а человеком, не ведающим о своей судьбе. Голос Экталона буквально сочился злобой. Капеллан склонился над столом, всматриваясь в одно из сердец Антиго, но вдруг резко выпрямился. «Мы здесь не одни!» – воскликнул он. Рискиил мгновенно взял на изготовку болтер и рявкнул в вокс-передатчик. «В анатомический театр! Немедленно!» В комнату с оружием наготове ворвались четверо несущих слова. «Рассредоточьтесь и отыщите его!» — проревел Рискиил. Скрал пятясь, выскочил из зала. Пробежав часть уставленного свечами прохода, он выбил запор служебного люка и нырнул в путаницу проводов и кабелей. Он мчался вперед, надеясь, что корабль спрячет его еще на какое-то время. Он обращался к океану ярости в своей душе, ища в нем успокоения, но ничего не чувствовал. Внутри все оцепенело. В мозг цеста вихрем ворвались видения, заслонив с собой окружающий его реальный мир. В одно мгновение он перенесся в знакомые места – Внизу вертелась фармаска, двигаясь по привычной, но почему-то видимой орбите. Внезапно стратегически важные точки на всей ее поверхности поразили серебристые торпеды. Появились фонтаны незначительных взрывов, но за ними последовала ударная волна сокрушительной силы. Цест видел, как едва заметные трещины, увеличиваясь с каждой секундой, превращались в зияющие пропасти, пересекавшие поверхность спутника словно зубастые пасти. «Формаска» раскалилась и начала пульсировать, как сердце, испытывающее колоссальную перегрузку. А потом она взорвалась. Осколки волнами разлетелись в разные стороны, и в атмосфере находящегося неподалеку Макрейджа вспыхнули миниатюрные астероиды. Корабли, стоящие на якорях в верхних слоях атмосферы, почти все погибли. Невероятно, но до цеста донеслись вопли обитателей родного мира, гибнущих под градом раскаленных обломков». В туче осколков возникла какая-то движущаяся тень, огражденная защитным полем. Это темное пятно ворвалось в атмосферу Макрейджа. Видение дрогнуло и сменилось картиной индустриального района города Улья. По улицам, настигая перепуганных жителей, быстро распространялось облако газа. Картина опять изменилась. Теперь перед мысленным взглядом цеста появились корабли. Огромные суда Великого Крестового Похода. И на них тоже обрушился метеоритный шторм. Цест с ужасом смотрел, как под ударами обломков раскалываются корпуса кораблей, и стилизованная буква «У», символ его легиона, исчезает в пламени. Метеоритная буря прорвалась через атмосферу к поверхности планеты, где собрались его боевые братья. Цест корчился от боли и кричал, однако примарх не слышал его предупреждения. Но вот перед ним вместо открытого космоса появились металлические конструкции. Цест с невероятной скоростью понесся по переходам и тоннелям корабля, мимо генераторного отсека, мимо пышущих жаром плазменных двигателей, пока не оказался на орудийной палубе. Там, среди других боеприпасов, поблескивал безобидный на первый взгляд снаряд ужасающего действия. Непонятно как, но Цест тотчас понял, что это вирусная торпеда, сулящая неминуемую гибель всему Макрейджу. «Убийца мира». Эти два слова вспыхнули в мозгу Ультрамарина, причиняя невыносимое мучение и побуждая к действиям. цество стал против ощущения обреченности и безысходного отчаяния, внушенного этими словами. Во всю силу своих легких он прокричал единственное имя, которое могло прогнать этот ужас. «Желлеман!» Вокруг него снова сомкнулись стены камеры. Напротив сидел Мхотеп. Его лицо сильно осунулось и блестело от пота. Цест все вспомнил. Он отшатнулся, с трудом вытащил из кобуры болт пистолет и дрожащей рукой навел оружие на Мхотепа. «Что ты со мной сделал?» – закричал он и тряхнул головой, желая избавиться от остатков видений. «Я показал тебе правду!» Тяжело дыша, ответил Мхатеп и поднялся, придерживаясь рукой за стену камеры. «Я поделился с тобой своими воспоминаниями, вернее, воспоминаниями Ултиса. Принцип действия тот же самый, что и омофагии, стоит только разницей, что память передается через психическую связь, а не путем биологического поглощения», — пояснил он. Цест не опустил оружие. «Это реальность?» — спросил он. «Я видел реальные сцены». Отбросив пистолет, он схватил Махатепа за горло. «Да!» – прохрипел легионер Тысячи Сынов. Цест еще мгновение не ослаблял хватку, понимая, что сейчас в состоянии лишить жизни своего собрата Астартес, но затем сделал глубокий вдох и разжал пальцы. Мхотеп, согнувшись, закашлялся, хватая ртом воздух, потом потер шею. «Они не собираются атаковать Калт или разрушать Макрейдж», «Они задумали покорить оба мира, подчинить себе легион, а если не удастся, уничтожить всех поголовно». И мысли, и слезы ультрамарина хлынули неудержимым потоком. Махатеп, видя отчаяние Цеста, молча кивнул. «И операция начнется с уничтожения Формаски», – негромко добавил он. «А корабль?» – продолжал Цест, постепенно приходя в себя. «Это ведь была яростная бездна, верно?» И население Макрейджа будет уничтожено вирусной торпедой? Ты видел все, что видел я, и все, что было известно Ултису, ответил Мхатеп. Он уже окончательно пришел в себя и сел на койку. Цест задумался, стараясь осознать увиденное, а также справиться с тошнотой, сопровождающей психическое вторжение. Потом снова посмотрел на Мхатепа, но уже с некоторым подозрением. Мхатеп, а почему ты здесь оказался? «Я имею в виду истинную причину!» Сын Магнуса некоторое время молча разглядывал его лицо, затем вздохнул и сбросил капюшон. «Я видел нити судьбы, Ультрамарин. Задолго до столкновения с яростной бездны, еще до прибытия на Вангелис, я знал, что моя судьба связана с этим кораблем, с этой миссией, с твоей важной миссией!» «Мой легион несет на себе проклятие психической мутации, но наш повелитель Магнус научил нас управлять ею, общаться с Варпом и обращать это проклятие в могучее оружие». Махатеп не обратил внимания на гримасу отвращения на лице Цеста, услышавшего об империи. «На Никее не было никакого собора ультрамарин. Это был суд и не только над моим лордом Магнусом, но и над всем легионом Тысячи Сынов». Эдикт Императора ранил его, как отцовское осуждение и непонимание ранит любое дитя. «На Вангелисе я говорил тебе, что желаю улучшить репутацию моего легиона в глазах сынов Жиллимана, и это было отчасти правдой. Я только хочу, чтобы ты открыл глаза на потенциал психики, хочу, чтобы ты понял, что это преимущество – готовое оружие против наших врагов». Взволнованная речь Мхатепа, не смягчила сурового выражения лица Цеста. «Ты спас нас всех во время нападения на отсек излучателей, заговорил Ультрамарин. «И, вероятно, сделал то же самое, когда мы сражались против оборотней огненного клинка. Но твое честолюбие погубит тебя, Мхатеп. Я остановил руку Брингара, но с этого момента ты останешься в камере». «Если мы сумеем благополучно добраться до Макрейджа или любой другой крепости Империума, ты предстанешь перед судом, и тогда решится твоя судьба». Цест поднялся и повернул к выходу, но у самой двери задержался. «А если ты еще раз вторгнешься в мой разум, я сам тебя уничтожу», добавил он и вышел, захлопнув за собой дверь. «Какой же ты усколобый, прошептал Мхатеп, упираясь взглядом в стену камеры. Ты совсем не хочешь понять того, что происходит. Глава шестнадцатая. Флот, Корфаэрон, начало бури. Вот, вот, вот, произнес Аркад. Это МакРейдж. Навигатор получил инструкции от адмирала регулярно докладывать ей лично обо всех этапах пути в Варпе. Появление родного мира ультрамаринов, хотя и за туманной пеленой Эмперея, было весомым поводом пригласить ее на наблюдательный пункт. Этот зал находился на той же палубе, что и капитанский мостик Гневного, и был расположен всего в нескольких минутах ходьбы. Обычно здесь проводились формальные встречи, когда офицеры собирались для обсуждения каких-то вопросов, связанных с Сатурнианским флотом. Огромный прозрачный купол зала, за которым открывались космические просторы, придавал собраниям особую торжественность. В Варпе, естественно, ничего подобного быть не могло, и купол закрывался. Сейчас он был открыт, но защищен особыми фильтрами, которые не пропускали ничего, что отличалось бы от привычных человеческому глазу излучений. Адмирал Каминска отвернулась от навигатора и, проследив за его взглядом, посмотрела на зеркальную панель, которая воспроизводила на своей затуманенной поверхности то, что видел Аркад. Заглядывать в варп, даже закрытый защитным полем, было бы для нее чрезвычайно опасно. «Если бы вы видели так, как вижу я», – прошептал Аркад, не скрывая своего благоговения. «Какие чудеса встречаются в бездне!» Галактика предстает во всей своей красе, но только для тех, кто способен на это смотреть. «Меня вполне устраивает моя слепота», — сказала Каминска. Изображение, прошедшее сквозь фильтры, а потом отраженное в зеркале, претерпело сильное искажение, но она все же различала светлое пятно в форме полумесяца, нависавшее над кораблем. И несмотря на отсутствие сетки координат, у «Адмирала» сложилось впечатление, что находится оно на значительном расстоянии. «Мак Рейдж", мечтательно пробормотал Аркад. «Видите, как сияет это ярчайшее созвездие в данном уголке Вселенной? Это все суетящееся на поверхности души, заключенные в них искры жизни, сверкают в моих глазах». «Ультрамар является одной из самых многолюдных систем во всем сегментуме, и мысли ее обитателей ярко сияют надеждой. Вот что я имел в виду, когда говорил о красоте. Это маяк, чей луч пронзает злобность и пустоту империя. Каминска продолжала смотреть на смутный зеркальный образ, передаваемый узкой щелью фильтров. В легендах старых путешественников космоса говорилось о многообразии последствий контакта человека с открытым варпом. И безумие, как они утверждали, было самым милосердным возмездием. Людям угрожали мутации, возникновение смертоносных раковых опухолей, а то и одержимость каким-нибудь зловредным духом. Каминска остро ощущала свою уязвимость и втайне порадовалась, что рядом с ней в этот момент нет никого, кроме Аркада. «Вы из-за этого вызвали меня?» – спросила она, не желая тратить время и силы на философские дебаты относительно Имматериума. Мысли Адмирала были заняты другой проблемой, а именно неожиданным возвращением сознания к Махатепу и их предстоящей встречей с Цестом. Она надеялась услышать хорошие новости. «Нет», – коротко ответил Аркад, прервав размышления Адмирала. Он показал на другую область Варпа. Там темнела неясная масса, похожая на бесконечные скалы, край которых терялся во тьме. Над скалами виднелся красноватый штрих. «Я не слишком хорошо разбираюсь в колебаниях варпа-навигатор», — резко заметила Каминска. Она устала от эксцентричности аркада, хотя эта черта была свойственна всем представителям крупнейших домов-навигаторов. «Что вы мне показываете?» «Образование вроде этих скал — обычное дело для варпа» пояснил он, не обращая внимания на нетерпение адмирала. «Я направляю корабль в обход этой массы и уверен, что наши противники избрали тот же маршрут. Но вот пятно над ними меня беспокоит». «Может, это еще один мир?» – предположила Каминска. «Здесь, на краю, могут возникать новые поселения». «Я тоже так думал, но это не планета. Я уверен, что это еще один корабль». «Второй корабль?» «Нет, мне кажется, это целая флотилия». «Они преследуют нас?» – спросила Каминска, почувствовав в животе узелок страха. «Не могу сказать. Расстояние здесь величина относительная», – ответил навигатор. «А это не могут быть ультрамарины? Их легион собирается в системе Калта». «Это возможно. Их курс не исключает Калта». «А если нет, то что это может быть, навигатор?» – спросила Каминска. Ей совсем не нравилась эта новость, и узелок страха увеличивался до размеров кулака. «Это может быть флотилия другого легиона», — неопределенно ответил Аркад. «Вы имеете в виду несущих слова?» «Да», — после недолгой паузы подтвердил Аркад. Лорд Корфайрон нахмурился. «Он не укладывается в расписание». Он и его воины непреклонно приближались к Ультрамару на борту вероломного императора, а вслед за флагманом к поставленной цели шла грозная флотилия боевых кораблей, крейсеров, эскорта и фрегатов. Архикомандир легиона, избранник Лоргара, в военных доспехах выглядел весьма внушительно. Сидя на высоком троне из черного железа, он казался несокрушимым тираном, взирающим на выполнение его смертоносного замысла. С его наплечника на грудь свисали цепи из крошечных черепов в знак данных обетов и почетные награды. Над могучими плечами поднимался венец из шипов, прикрепленный к бронированному ранцу. Крепкое оплечье переходило спереди в высокий ворот, украшенный символом легиона, и все свободные поверхности доспехов были заполнены посланиями Лоргара. Свитки пергаментов, словно миниатюрные знамена, свешивались плечья, а наколенники сплошь закрывали печати и полосы веленовой бумаги. В глазах архикомандира пылал огонь неустанного рвения. Казалось, что любой, кто предстанет перед этими горящими глазами, рискует обратиться в пепел, если на то будет воля их хозяина. Голос Корфаэрона, низкий и властный, выражал волю самого Лоргара. «Скоро настанет его звездный час», так записано. Шесть магистров-орденов, несущих слово, каждый со знаками отличия своего подразделения, стояли вокруг трона. Их массивные фигуры почти целиком заполнили просторный зал Совета Вероломного Императора. Высоко над их головами, с выпуклого потолка, свисали дымящиеся курильницы, а весь пол был гигантским экраном, где демонстрировалась звездная карта окружающего их космоса. «В самых последних рапортах сообщается, что Заткиила преследуют», — сказал Фаер Скорель, магистр ордена открывающегося ока. «Возможно, он всего лишь принял какие-то меры предосторожности». «Он командует яростной бездной!» — взревел Кор Фаэрон. «Он должен был бы избавиться от любого, кто встанет на его пути! Заткиил не может не знать, что грозит нам в случае неудачи!» Вперед вышел Дейн, магистр ордена пылающей руки». «Лоргар относится к Заткиилу с полным доверием», — заметил он. «В соответствии с названием его ордена, перчатки Дейна постоянно были объяты пламенем из газовых горелок, вмонтированных в его наручи. И было записано, что мы одержим победу». «Вот только мы не сможем избежать больших потерь», — многозначительно произнес Корфаэрон. Калт падет, а вместе с ним и легион ультрамаринов. Но есть вероятность потерять многих наших братьев». «А так оно и будет, если Заткиил не справится со своей миссией!» «Мой лорд, пусть Заткиил сам строит свою судьбу, а нам лучше позаботиться о продвижении флотилии!» Эти слова произнес Рукис, магистр ордена Багровой маски. Щиток его шлема был выполнен в виде ухмыляющейся физиономии отвратительного краснокожего существа. «Я не позволю Заткиилу нас подвести курфа Ирон, не отрывая глаз от звездной карты, где отмечался путь яростной бездны. «Я не хотел оказывать никакого давления в этом деле, но обстоятельства не терпят промедления. Об успехе Заткиила, как и о наших с ним отношениях, уже много написано. Развязывая войну на Калте, мы не должны ничем рисковать. Это понятно?» Молчание магистров свидетельствовало об их согласии. Как только единодушие братьев было подтверждено, молчание нарушил Сколлинт, магистр ордена Черной Змеи. Его пищевод и гортань были повреждены в ранние дни Великого Крестового Похода, когда несущее слово еще поклонялись императору человечества. Голос Сколлинта с шипением доносился из имплантированного синтезатора в груди, и каким-то образом благодаря этому увечью уважение к его ордену сильно возросло. «Не можем ли мы помочь адмиралу? «Вам еще неизвестно о недавно написанных словах», — сказал Корфаэрон. «Они относятся к Варпу, где мы сейчас находимся. Мы можем связаться с яростной бездной, несмотря на то, что между нами несколько дней пути. Магистр Теннеброн!» Магистр Ордена Вакуума почтительно поклонился своему господину. Этот Орден был наименее значительным во всем Легионе, отчасти по той причине, что до сих пор был неполным». Всего около 700 Астартес. Его история насчитывала не слишком много воинских подвигов, поскольку Орден чаще всего оставался в резерве, вдали от линии фронта. Несмотря на столь мрачную и бесславную судьбу, Теннеброн не жаловался. Он знал, что истинной целью его Ордена было создание и испытание новых видов оружия для всего Легиона. И последний приказ Лоргара предписывал Теннебруну обратить внимание на психические ресурсы несущих слова. «Я полагаю, ты хочешь воспользоваться соискателями?» – спросил Теннебрун. «Сколько у нас еще осталось?» – поинтересовался Корфаэрон, звякнув цепями. «130, мой лорд», – ответил магистр. «70 на Вероломном, 30 на Карномансере, а остальные разбросаны по всей флотилии». «Я распорядился, чтобы все они находились в состоянии готовности. На то, чтобы их разбудить, потребуется не больше часа». «Подготовь их!» — приказал Корфаэрон. «Сколько мы можем себе позволить израсходовать?» «Больше половины. Оставшихся будет вполне достаточно для маскировки атаки на калд. Тогда приготовься их потерять». «Я все понял, мой лорд. Что от них потребуется?» Корфаэрон раздраженно хрустнул суставами пальцев. Он надеялся, что все пройдет более гладко. Миссия Заткиила предельно проста. Нападение на Калт будет более проблематичным и чревато осложнениями. Если уж Заткиил не в силах сыграть написанную для него роль, значит проблемы на Калте возрастут. «Вызови шторм!» – мрачно ответил архикомандир. Теннаброн повел Корфаэрона вниз, где на Вероломном Императоре находилось отделение соискателей. Архикомандир, несмотря на явное удивление магистров его неожиданной стратегией, распустил их, приказав заняться повседневными делами. Огромный и мощный, флагман-вероломный император по своим размерам вполне мог сравниться с яростной бездной, и чтобы добраться до цели, им пришлось пройти через ритуальные залы и тренировочные отсеки, где несущее слово оттачивали искусство владения болтерами и холодным оружием. Здесь, внизу, повсюду присутствовало слово – На поперечных балках и переборках были высечены изречения, в часовнях, учебных классах и просто в нишах стояли клюпитры с томами трудов Лоргара, библиотеки были заполнены собраниями легенд и сказаний. Мудростью и рвением примарха был пропитан весь корабль. Когда-то он носил название «Рекс Великолепный» и был посвящен императору, забравшему Лоргара с колхиды и включившему несущих слова в свою армию. Теперь он превратился в святилище другого, более благосклонного и всесильного идола, а лжеимператор человечества был изгнан из его коридоров. Теннеброн привел своего повелителя в высокое и узкое помещение, похожее на стальное ущелье, где содержались соискатели. Все они были помещены в прозрачные раковины на стенах, к которым подключались громоздкие устройства систем жизнеобеспечения, подававшие кислород и питательную смесь. Обнаженные существа, свернувшись, лежали в своих раковинах, слегка подергиваясь от энергии, переполнявшей их неестественно раздувшиеся черепа, и как будто спали с открытыми глазами и разинутыми ртами. У некоторых особей и вовсе отсутствовали лица, так как тела утратили необходимость в дыхании, поглощении пищи и внешнем общении. Магистр Ордена сразу прошел к центральному монитору, куда выводились жизненные показатели каждого из соискателей. Трое библиариев, несущих слово, отсалютовали своему командиру и почтительно преклонили колено перед вошедшим вслед за ним Корфоэроном. «Встаньте!» – приказал он, и библиарии мгновенно повиновались. «Все ли готово?» – задал он вопрос, обращаясь к магистру Ордена. Теннаброн, закончив просматривать информацию на пикт-экране, обернулся к своему господину и кивнул. «Устраивайте шторм!» – хмуро распорядился Корфаэрон. «И пусть их поглотит варп!» Магистр ордена снова кивнул и дал команду библиариям активировать кагитаторы, подсоединенные к раковинам соискателей. Корфаэрон, не сказав больше ни слова, предоставил Теннаброну выполнять его работу. В раковинах на стенах началось движение, как будто сны соискателей сменились кошмарами. Заткил появился на мостике сразу, как только начался шторм. Открывшаяся перед ним бездна сверкала беспорядочными огнями, как будто в ней мелькали бесчисленные молнии. Сложные символические карты ВАРПа, демонстрируемые на трех главных экранах, указывали на сильнейший прилив. Члены экипажа, подстёгиваемые резкими приказами Саркурова, согнулись над панелями управления, и по их лицам пробегали зеленоватые отблески непрерывно поступающей информации. «Варп разбушевался!» – сердито прошипел Заткиил. «Возможно, это не совсем так!» Ля Капеллан и Кталон, оставив Рискиила ловить безбилетного пассажира, тоже поспешил в рубку и теперь стоял рядом с командным троном. «Недавно наблюдалось оживление среди соискателей. Возможно, это и было предзнаменованием возмущения в Варпе. Я подозреваю, что здесь задействованы высшие силы. Кто-то теряет уверенность в нашей способности довести миссию до конца». Икталон постарался скрыть тщательно завуалированный намек, но он напрасно рассчитывал обмануть проницательность Адмирала. Тем не менее, Заткил проигнорировал его выпад. Сейчас его беспокоил только Варпшторм и его происхождение. «Корфаэрон?» — высказал он свое предположение. «Вряд ли кто-то способен оказать нам поддержку, кроме нашего уважаемого архикомандира». Заткилу пришла в голову другая возможность, и он пренебрежительно фыркнул. «Это наверняка Теннаброн. Он давно нацелился на то, что принадлежит Ордену пера. «Да, он очень тщеславен», — спокойно согласился Экталон. Заткиил занял свое место на командном троне. «Было бы несправедливо», — насмешливо сказал он, — «лишить Теннаброна его доли в победе. Все равно наши успехи превзойдут все прочее». «Рулевой Саркоров, держать курс на Макрейдж!» — приказал он. «А Гневный пусть разобьет варп!» Гневный сильно тряхнула, и Цеста швырнула на стену. Штурм разразился в тот момент, когда он спешил на Капитанский мостик, чтобы созвать совет с участием адмирала Каминской и всех оставшихся Астартес. По коридорам полетели обломки оборудования, и служители медицинского отсека бросились на помощь раненым солдатам, придавленным рухнувшими переборками, и рабочим, попадавшим со своих мест. А продолжал раскачиваться и метаться из стороны в сторону. Натужный вой двигателей, пытавшихся восстановить курс, разнесся по всем палубам. Цест ощущал, как выгибается под ногами пол, буря грозила разорвать корабль пополам. Ультрамарин миновал суматоху коридоров, добрался до капитанской рубки, и герметичные двери разошлись, пропуская его внутрь. Все служащие с трудом удерживались на своих местах, и рулевой Венкмайер командовала аварийной группой неестественно спокойных сервиторов. Красноватые блики тревожной сигнализации словно кровью заливали все помещение погруженной в полумрак рубки. «Навигатор Аркад, докладывайте!» — крикнула адмирал Каминская, вцепившись в подлокотники, чтобы рывки гневного не сбросили ее с командного трона. «Начался шторм!» — раздался и звук с транслятора заметно встревоженный голос Аркада. «И он пришел совершенно неожиданно!» «Уклонитесь от него!» — приказала Каминска. «Адмирал, мы уже в самом центре!» – доложил навигатор. Служба аварийного контроля занять свои места!» – поспешно распорядилась Каминская. «Закрыть реакторные отсеки и очистить оружейную палубу!» Цест подошел к адмиралу. «Это дело рук несущих слова!» – прокричал он, стараясь, чтобы она услышала его в вое сирен и отчаянных воплях команды. Очередная волна ударила в борт Гневного. Из прорвавшихся труб вырвались струи пара и газа. Многие члены экипажа попадали на пол. Огромный экран, сорванный с креплений, рухнул в центр рубки, окатив присутствующих осколками стекла и искрами. «Аркад, выдержит ли корабль?» «Я еще не вижу конца шторма, адмирал». «Капитан Цест?» — спросила она ультрамарина. «Если мы ляжем в дрейф и будем пережидать бурю, то потеряем яростную бездну», — ответил тот. «Нам не остается ничего другого, как продолжать движение и прорываться сквозь шторм!» Каминска мрачно кивнула. «Если не получится, корабль просто развалится, и десять тысяч людей погибнут. Их судьбы зависят от нее». «Двигатели на полную мощность!»